И вновь дни потянулись за днями, только теперь Сула время от времени находил возможность перекинуться с Кейном словечком. Увы, он немногое мог поведать англичанину о происхождении нинитов. Он знал только, что некогда, очень давно, они явились с востока и выстроили на плато могучий каменный город. Легенды его собственного племени, повествовавшие о тех временах, были весьма туманны. Его народ... обитал на холмистых равнинах далекого юга и воевал с городскими в течение многих веков. «Наше племя, — сказал он, — называется Сулаи, ибо мы сильны и воинственны. Время от времени они совершали на нинитов набеги, и ниниты платили им той же монеты, хотя вообще-то они не очень любили удаляться с плата. В одной из таких вылазок Сула и угодил в плен. Племена, жившие поблизости в свою очередь, сторонились зловещего плата и с течением поколений старались переселиться прочь, так что последнее время там волей-неволей приходилось отправляться в поисках рабов все дальше и дальше. Еще Сула сказал, что участь невольника в Нине была весьма незавидной, и Кейн вполне верил ему. Благо своими глазами видел, как на теле юноши видел на теле юноши следы кнута, дыбы и каленого железа. Было похоже, что быстротекущие века ничуть не смягчили нрава ассирийцев и не убавили их свирепости, ставшей притчей языцев еще на Древнем Востоке. Кельну оставалось только гадать, какими ветрами занесло в вглубь неизведанного континента столь древний народ, и тут сула ничем ему помочь не мог. Давным-давно явились с Востока, вот и все, что он знал. Что ж, спасибо и на том, что теперь хоть стало понятно, от чего их лица и речь показались англичанину смутно знакомыми. Их черты были чертами предков семитов, которые еще и теперь прослеживались в современном кейну населении Месопотамии. По той же самой причине многие слова и целые фразы были так схожи с оборотами древнееврейского языка. Соломон узнал о Сулу и о том, что не все, не все здешнее население было одного корня. Кстати сказать, они не заводили общего потомства с рабами. Если такой ребенок все же рождался, его немедленно умерщвляли. Насколько было известно Сули, наибольшим влиянием пользовались ассирийцы, но часть народа и простолюдины, и знать, назывались арбиями. Они были вполне подобны ассирийцам, но кое-чем все же отличались от них. Была еще группа людей, именуемых халдеи, ее составляли волшебники и предсказатели, пользовавшиеся огромным почитанием среди чистокровных ассирийцев. «А вот Шем и подобные ему!» «Они эламиты», — сказал как-то Сула, и Кейн даже вздрогнул, услыхав библейское слово. «Эламитов было немного, но они были орудиями, исполнявшими волю жрецов, убийцами и палачами». совершавшими самые страшные и противоестественные деяния, Сулев, как и всем прочим храмовым рабам, довелось уже пострадать от их рук. С этого самого Шена, когда он появлялся, Кейн прямо-таки не спускал алчного взгляда, ибо на поясе у него висел золотой ключ, обладание которым означало свободу. Однако Шен, по-видимому, правильно понимал убийственное выражение холодных глаз англичанина – и вел себя осторожно, этокий угрюмый смуглый гигант с мрачным лицом, точно вырезанным из камня. Если он и переступал невидимую границу, за которой его могли достать длинные клетки, как сталь, руки пленника, то не иначе, как в сопровождении вооруженной охраны. И каждый божий день Кейн вынужден был слышать резкие хлопки плети и отчаянные крики рабов, под пыткой кнута, кнутом, раскаленным железом или ножом для сдирания кожи. Нин, похоже, был сущий преисподний и правил в ею истинный демон Ашур-Раф-Араб со своим хитрым и похотливым приспешником, жрецом Яменом. Сам повелитель, повелитель, как и его царственные предки в древней Ниневии, тоже являлся жрецом. В течением времени Кен понял, почему его, англичанина, прозвали здесь персом. Ниниты видели в нем потомка тех воинов из диких тогда арийских племен, которые некогда спустились со своих гор, чтобы смести Ассирийскую империю с лица земли. Ниниты и попали сюда, в Африку, не иначе, как отступая перед светловолосыми победителями ари... ариями. Время шло. Кейн, оставался пленником в Нинне. Но в храм его больше не водили и в качестве оракула выступать не принуждали.